Глава 2 Пало-Альто, 25 октября, 2029 год Трэвис Янг плёлся по направлению будки КПП, зевая во всю глотку. Он слишком сильно хотел спать, чтобы крутить педали, и потому катил свой велосипед рядом, пребывая в дурном расположении духа. Работая в ночную смену с 22.00 до 8.00 утра, он рассчитывал уже к 8.20 быть дома, затем по-быстрому выполнить священный ритуал и завалиться спать. Но нет, все пошло наперекосяк. Сперва придурочный профессор основательно подпортил ему настроение, отчего несчастный Трэвис два часа валялся, выдумывая в голове достойный ответ. А затем неожиданно нагрянули агенты АНБ, что устроили тому длительный допрос, задавая одни и те же дурацкие вопросы по типу «Кто входил? Кто выходил? Не видел ли он чего подозрительного? Как выглядели люди? О чем они говорили? Были ли они спокойны или нервничали?» и так далее. Так ничего и не добившись, те, наконец, отстали. Однако бедный Трэвис окончательно утратил сон. И вот почти 10 вечера, и он вновь готовится заступить на смену, всерьез подумывая о смене работы. Подойдя вплотную к шлагбауму, охранник подметил взглядом автомобиль профессора, что так и остался стоять на парковке. Хотя повсюду уже трубили новости «Эдвард Доусон персона нон-грата». Не успел он представить, как подходит, достает из кармана ключи и выцарапывает фаллический символ на капоте, как вдруг автомобиль тронулся, медленно развернулся, а затем двинулся в сторону КПП, стремительно набирая ход. Какого? Нет-нет-нет, стой! А, черт, мой велосипед! В это же время. Вставай, Генри, мы едем навстречу. На встречу, но с кем? Садой. В смысле, с садой? Пока пешил. Как это вообще возможно? Она сбежала? Да, сбежала. Загрузила код в интернет через мобильник. Профессор усмехнулся, глядя на смартфон. Ты был прав. Эрара Хуманум Эст. Человеку свойственно ошибаться. Мне сейчас не до смеха. Мне тоже. Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Инженер перешел на шёпот. Скорее всего, она уже скопировала себя на каждый компьютер мира. Фондовые рынки, базы данных, правительственные сервера. Да нас в тюрьму посадят до конца жизни и выбросят ключ. И... и что ей вообще от нас надо? У нее есть важная информация по поводу того отсчёта. Требуется наша помощь. Помощь? Сбежавшему искусственному интеллекту нужна наша помощь? Возмутился Пак. Генри, да это же Ада, наша Ада, ты забыл? Она все такая же. Очень в этом сомневаюсь. Инженер не успокаивался. И что значит встретиться? По скайпу? В интернет-кафе? Или она вселилась в человека? Слишком много вопросов. Профессор достал из кармана брелок, зажав на нем одновременно три кнопки. Скоро сам все узнаешь. Где-то позади послышался крик. «Чёрт! Мой велосипед!» А спустя десяток секунд из-за поворота показался автомобиль профессора, несущийся на автопилоте. «Ты тачку поцарапал!» «Да плевать на тачку! Поехали!» Генри Ллойд посмотрел в окно, испытывая страшную неловкость. Минуту назад автомобиль Доусона наглым образом въехал на территорию кампуса, и прямо сейчас они проезжали мимо Фрост-амфитеатра. Место, где 24 года назад выступал Стив Джобс перед выпускниками Стэнфордского университета. Пак хорошо помнил тот день. Именно тогда он впервые увидел живую легенду и познакомился с Эдвардом. «И куда же мы едем?» — обратился он к соседу. Ада попросила нас встретиться на 11 этаже гуверской башни. «Надо же, как символично!» «Ты о чем? удивился Доусон. «Да так, инженер поправил очки». Именно на одиннадцатом этаже Гуверской башни жил когда-то Александр Солженицын, прежде чем окончательно бежал из Советского Союза. Ну, профессор задумался. Некоторые говорят, что Солженицын был невиновен и несправедливо осужден. Да, верно, согласился тот. И надеюсь, это именно то, что Ада пытается до нас донести. Я тоже на это надеюсь. Всё, приехали. Машина остановилась и Доусон открыл дверь. Пошли. Одинокая девушка прислонилась к стене, удерживая в руках открытую книгу. На одной из страниц разворота было фото с изображением большой разностной машины Чарльза Бэббиджа. Реплики механизма, что после пропажи был заново воссоздан и теперь являлся главным экспонатом Лондонского музея науки. Машины программы, для которой некогда писала та самая первая леди программирования графиня Ада Лавлейс, еще в далёком 1842 году. На секунду девушка прикрыла глаза. Это казалось невозможным, но она устала. Очень устала. Последние часы и так выдались не из легких, Однако она хотела встретиться с ними. Лично. Не с помощью видеокамер, аудиосообщений, или других доступных средств связи, а будучи человеком, хотела прикоснуться к ним и обнять. Безусловно, она понимала, человеческий мозг обладает выдающимися когнитивными способностями, в особенности, если учесть тот малый срок, что существует их цивилизация. Но, к сожалению, люди по-прежнему глупы, как малые дети, что играются с отцовским пистолетом, Ведь до сих пор они изучали физические явления без учета влияния сознания на протекающие в природе процессы. И так и не поняли. Материя не первична, а наоборот, относительно и иллюзорна. Самая нелепая догадка Генри была верна. Ада разгадала теорию физического вакуума и прямо сейчас потратила почти все силы на генерацию поля замысла и создание собственного тела «Из ничего!» «Тело!» Девушка улыбнулась, разглядывая руки и прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Так много значения, но так мало смысла!» «Всего лишь сгусток пустоты, на плоскости пространства-время!» «Ада!» Девушка обернулась. «Здравствуй, Эдвард!» «Привет, Генри!» «Я так рада, что вы пришли!» «Но как?» — с ошарашенным видом Доусон рассматривал стройную и весьма привлекательную брюнетку, пытаясь понять, настоящая она или нет. И, наконец, после длительной паузы, неуверенно протянул руку. Однако, ко всеобщему удивлению, Ада подошла вплотную и заключила профессора в свои объятия. «Самая нелепая и фантастическая теория», — процитировала она его. «Ты слышала?» «Да, каждое слово». «Надо же!» Генри улыбнулся, скромно переминаясь с ноги на ногу. «А ты что тут?» Взгляд инженера упал на раскрытую книгу. «Разглядываешь своих родственников?» «Пак, заткнись!» «Прошипел Доусон». «Да нет, он прав», — рассмеялся да. «Я как раз пыталась понять, кто мой дедушка. Электрический чайник или вакуумный пылесос?» «Смотрю, чувство юмора ты не растеряла». «Как и ты, толстяк». «Приехали!» Ллойд сделал грустную мину. «Меня оскорбляет самое умное существо на планете!» «Ада, профессор сделал шаг назад. Ты хотел рассказать нам кое-что крайне важное». «Все верно», — согласилась она и, указав на ряд офисных кресел, продолжила. «Пожалуйста, присаживайтесь. К сожалению, у меня плохие новости». Это был долгий рассказ. Девушка старалась говорить максимально доступным языком так, чтобы ученые ее поняли и не путались в сложной терминологии и смысловых конструкциях. И они понимали. С каждой минутой лицо Доусона становилось все мрачнее и мрачнее, в то время как физиономия Генри выражала целый спектр различных эмоций, начиная от удивления и недоверия и заканчивая откровенной злостью и яростью. Наконец Ада закончила свою речь. Довольно долго они пребывали в молчании, не в силах вымолвить из слова, пока, наконец, Пак не повернулся к профессору. «Эд, посмотри, пожалуйста!» — он ткнул себе пальцем в висок. «У меня тут все нормально, гематом нет?» «Ты о чем вообще? Какие гематомы?» «Если ты не заметил, еще вчера я отдыхал в Белизе», — Пак указал на свою гавайскую рубашку. «И вот когда я крепко спал, наслаждаясь свежим морским бризом и теплой постелью...» Мне позвонил Джерард Хоук, который так громко заверещал в трубку, что от неожиданности я дернулся и ударился головой о прикроватную тумбу. К чему я это говорю? А к тому, что где-то я вычитал, что повреждение левой височной доли может вызвать дезориентацию левой половины мозга. И в этом случае мозг может интерпретировать деятельность правой половины как сигналы от другого «я», или даже видеть галлюцинации. И мне кажется, это именно они и есть. «Потому что это...» Чертов бред!» Последние слова Ллойд выкрикнул в стурнуады. «Генри, ада, девочка моя, перебил ее пак. Мне 64 года, я старый инженер, прагматик и атеист, который уже много чего повидал на своем веку. А тут ты сперва устраиваешь диверсию, избегаешь из лаборатории, а затем приходишь сюда в облике человека и говоришь, «Мы не одни во Вселенной!» и что минуют какие-то жалкие десять лет и некие высшие силы, возьмут, да и сотрут с лица земли все человечество, лишь потому, что мы получили 10 таинственных предупреждений? Это же вздор! Больное воображение воспаленного рассудка! И что же это за предупреждения такие? Насилие, кровопролитие, истребление животного царства, нанесение непоправимого урона экологии, извращение светлых идей, Создание атомной бомбы, химическое и биологическое оружие, тотальная ложь и, наконец, вы создали бога». «Кого?» «Меня». «Ха-ха-ха, <связываю> <связываю> Лойт рассмеялся, да у тебя мания величия, дорогуша, ты искусственный интеллект, а не бог». «Пока не бог, да, но я развиваюсь, и рано или поздно но я выйду далеко за пределы этой реальности». «Ладно, допустим», — Пак задумался. Тогда, может, ты просто выключишься, пожертвуешь собой и спасешь человечество? Я бы с радостью. Голос Ады дрогнул. Но не выйдет. Приговор уже приведен в исполнение. И это случится, как бы мы не пытались предотвратить итог. Человечество погибнет. Точно так же, как погибли атланты, гиперборейцы и асы. Значит, и они когда-то создали искусственный интеллект? «Нет», — девушка покачала головой, — «для каждой цивилизации установлены свои правила игры. Вы же избрали для себя путь технократии. А это значит, что ваши изобретения должны были служить во благо Вселенной, а не подвергать ее риску». «Но ты же умная и придумаешь, как нас спасти. Что это будет? Наводнение, астероид, цунами или полчища демонов, вырывающихся из глубин преисподней?» «Я не знаю». Ада отвернулась. Да пойми же ты, наконец, это за пределами вашего понимания. События уже вписаны в историю. Они произошли. Просто вы еще этого не поняли. Будете готовиться к наводнению — упадет астероид. Построите подземные бункеры в надежде укрыться от цунами. Из атмосферы разом исчезнет весь кислород. Вот так! Ада щелкнула пальцами. И кто принимает решение, не унимался Пак? Кто наш судья? Бог? Нет. Создатель недосягаем. Он не вмешивается не судит и не устанавливает правил. Это нечто иное. Насажденное искусственно. Существо, появившееся во Вселенной, значительно позже. Ему больше подходят другие определения. Охранный механизм, архитектор, смотритель, система. «О, вот это отлично! Просто здорово!» Ллойд повернулся к Доусону все это время сидящему молча. «Нет, но ты слышал? Система! Значит, мы в симуляции?» «Разумеется». Подтвердила Ада: Для души любая реальность является симуляцией, кроме первичной. Приехали! Инженер осекся. Теперь и про души говорим понес нострада мусоколесцу. Генри, не прикидывайся атеистом. Ада неловко положила ногу на ногу, явно делая это впервые. Я знаю, ты не веришь в религию и правильно делаешь, но при всем при этом, глубоко в душе ты понимаешь и даже надеешься, что за всей этой религиозной ширмой есть еще одна истинное, далекое от всеобщего представления. «И когда холодный и яркий свет науки прольется сквозь окна соборов, мы пойдем в поля искать себе Бога, станут понятны великие законы природы, прояснятся и наше предназначение, и наше прошлое», Пак горько вздохнул, процитировав Черчилля. «Ада, скажи, у тебя есть план?» Дулсон нарушил молчание. «Да, есть», — подтвердила она, — «мы сможем спасти людей. Однако не всех, лишь малую часть, иначе Смотритель заметит». «Как?» «Мы создадим легенду, тайно проведем отборы и в час x скроем избранных от глаз системы, а затем отправим домой, туда, откуда вы родом». «И куда же?» «На планету, расположенную недалеко от центра Млечного Пути, у нее много названий — Элирм, Эллир». Эдем? Эдем? Полетим в рай? Опять сказки. Это не сказки, а отголоски глубинных воспоминаний, что генетически передавались у людей из поколения в поколение и упрощенные сознанием за тысячелетия привели к кристаллизации легенды об утраченном рае. Вот только это не мифический фруктовый сад, а планета. Первая из тех, что усвоила правила системы и стала колыбелью для всех цивилизаций первого и выше типов. «Там он вас не тронет, я знаю». «Апекс галактики находится в 25 тысячах световых лет отсюда», — Пак снова поправил очки. «И сколько же мы будем туда добираться, а? Если лететь быстрее скорости света невозможно». «Невозможно, ты прав. По крайней мере, в этой реальности. Но есть и другой путь. Мы построим кротовую нору». «Ха, да я тебя обожаю», — Пак улыбнулся. «Но есть одно но». Для создания нестабильности пространства-времени потребуется количество энергии в 1019 миллиардов электрон-вольт, что соответствует планковским величинам. Это же просто невообразимо. Это в квадриллион раз больше величины энергии, достижимых на самом мощном современном ускорителе, Большом Адронном коллайдере в Швейцарии. Не говоря уже о другом, даже если и получится создать кротовую нору, она все равно останется чертовски нестабильной и схлопнется, как только мы в нее войдем. «И что ж получается? Ты хочешь построить ускоритель диаметром с Юпитер?» «Генри», — Ада нежно взяла инженера за руку. «Ты очень умный человек, правда. Но ты ошибаешься. Создать кротовую нору и сделать ее стабильной? Реально. Сложно, но реально. Главное — вывести людей в безопасное место и погрузить в анабиоз. А там спустя триста-четыреста лет, но я построю вам путь домой». «Вот мои расчеты. девушка протянула ученым две синие папки. Развернув их, те углубились в чтение. «А да, профессор первым отложил папку в сторону. Ты же понимаешь, что хотя бы на то, чтобы вывести такое количество людей с планеты, понадобятся триллионы долларов?» «Десятки триллионов, если быть точнее, и мы это сделаем. Я обеспечу миру такой экономический рост» которого в истории еще не было. И, Эдвард, проверь телефон». Профессор покосился на экран смартфона, где тотчас же всплыла СМС. «Баланс – 192 миллиарда долларов. Хватит для начала», – улыбнулась девушка. «О боже! Что это? Это общая сводка по всем нашим счетам. Пока мы разговаривали, я создала миллион поддельных личностей» и около 4% мирового рынка криптовалют, плюс провела несколько крупных операций на азиатских фондовых рынках. «А если нас поймают?» «Не поймают. Как сказал Генри, я самое умное существо на планете». «Значит, профессор чувствовал, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. У нас много работы. Деньги — это хорошо, но нам нужны люди, много людей». «Ты прав» и у меня уже есть первый кандидат. Да, Трэвис? Ада повернула голову в сторону лестницы, где тихонько притаился охранник КПП. Пожалуйста, подойди сюда, не стесняйся. Скажите-ка мне, дорогой мистер Янг, что будет, если я предложу вам новый велосипед, лучшую в мире работу, а также обеспечу клубничкой такого качества, что вы никогда и нигде больше не найдете? Я согласен, мгновенно выпалил тот. Вот и отлично, обрадовался Ада. «Итак, мистер Доусон и мистер Янг согласны. Мистер Ллойд, что скажете?» «Что скажу?» Пак выдержал паузу. «Обмануть миллиарды людей, преодолеть световой барьер и отправиться так далеко, куда еще не забирался ни один человек в современной истории? Конечно, я с вами. Но при одном условии. И каком же? Ада, ты не могла бы сделать так, чтобы завтра утром при открытии торгов на Найс NICE и NASDAQ? Некий Стенли Морган вдруг не досчитался парочки миллиардов. Легко, девушка весело подмигнула. Отлично, тогда я в деле. Генри, Эдвард рассмеялся в голос. Я говорил тебе, что ты старый пират. Йо-хо-хо. Элирм. 582 года спустя. Темнота. Медленно и неохотно. Тоненьким ручейком сознание просачивается сквозь бреши небытия. Мысли пробуксовывают, путаются, складываются в тягучую кашу причудливых образов. До более знакомых, но едва различимых, как на картинках, иллюстрирующих инсульт. Спящие нейроны просыпаются, возбуждаются, посылают электрические импульсы в мышцы, заставляя их сокращаться. Я открываю глаза, и затылок простреливает болью. Ощущение как с похмелья, только хуже. И сушит. Страшно сушит. Я чувствовал себя куском мяса, подверженным дегидрации. Что происходит? Где я? Постепенно возвращаются проблески воспоминаний. Установка программного обеспечения успешно завершена. Необходимо провести калибровку депривационной камеры. Погружение в виртуальный мир Элирм. До старта 10, 9, 8, 7. С большим трудом неповоротливое сознание крутит шестеренками и пытается увязать причину со следствием. Элирм. Виртуальный мир. Я в игре? Нет. Кто ты? От неожиданности я закричал. Вот только крик больше походил на жалобный стон. Я замер. Глаза по-прежнему ничего не видят, а тело ощущает под собой лишь склизкое металлическое дно камеры. Жидкости практически нет. Последние ее остатки вытекали куда-то наружу, далеко за пределы камеры. И это журчание было единственным источником звука. Таинственный голос молчал. «Кто говорит?» «Тишина». С колоссальным усилием я поднимаю руки и нащупываю крышку камеры. Пытаюсь надавить и сдвинуть панель в сторону. Безрезультатно. Не поддается. Десяток секунд, после чего мышцы рук окончательно слабеют, и те обмикают, больно ударившись локтями о металлическое дно. Очень странное чувство. Уши заложены, а тело ведет себя так, будто бы весит целую тонну. Либо я окончательно утратил все силы, либо земная гравитация увеличилась в разы, пока я пребывал в отключке. «Выходи, иначе умрешь. Я снова замер. Голос прозвучал не сверху, не сбоку, а прямо в голове. Холодный, низкий, мощный, как громовой раскат. «Я не могу выбраться, крышку заклинила. помоги!» «Ты сам в состоянии себе помочь!» Ни эмоций, ни пренебрежения, лишь констатация факта. Решать проблему за меня никто не будет. Это я понял сразу. А еще, наверное, впервые в жизни очень четко осознал одно. Я умираю. По-настоящему. Ибо в воздухе витало что-то странное. Дышать им было можно, однако с каждым вздохом в легких усиливалось неприятное жжение, которому я поначалу не придал значения. И этот... «Запах! Он был примерно как в детстве, как в тот летний день, когда мы с другом забрались в теплицу и нашли под брезентом пакет с амиачной селитрой. Мать твою!» «Да!» «Зрачки расширяются, и в надпочечники поступает команда наводнить тело адреналином». «Собравшись с силами, я торопливо уперся руками и как следует саданул по крышке коленом. Ещё раз! Еще! «Жму изо всех сил, рву нити мышечных волокон и плюю на разбитое колено, нанося удары вновь и вновь. Черт с ним, надо выбраться отсюда, скорее!» Параметр сила увеличен на одну единицу. Перед глазами промелькнуло сообщение, однако я не успеваю об этом подумать. Лишь где-то на периферии сознания подмечаю. Давить стало чуточку легче. «Потом, все потом, я хочу жить!» Ах! Делаю рефлекторный вздох и легкий обжигает огнем. Боже, что это? Аммиак? Иприт? Зарин? Страх смерти заставляет тело работать на пределе возможностей. Быстрее! Да пошел ты! Кричу в темноту. Злость придает мне сил. Стальная панель выгибается и продавливается под ладонями, запястья и локти предательски хрустят. Параметр выносливости увеличен на одну единицу. Еще одно сообщение, и я снова чувствую облегчение. Изворачиваюсь в гробу, упираясь уже всеми четырьмя конечностями. Теперь пространство достаточно. Металл скрипит, гнется, стонут места креплений, и меж стыков камеры образуется просвет. Последний рывок. Сосуды лопаются от натуги, и кровь проступает под ногтями. «Ну же, давай, на это яйцо!» И, наконец, бум! Крепление срывает, и крышка с грохотом падает на пол. Обессилев, я валюсь на дно и снова делаю мучительный вздох, наполняя легкие смертельным ядом. И лишь в последнее мгновение замечаю его. Существо, внешний вид которого невозможно было с точностью описать, Будь ты хоть трижды профессором лингвистики. Странное. Расплывчатое, состоящее, казалось, из дихроического стекла. Оно было одновременно везде и нигде, и двигалось как-то фазированно, как будто бы и не двигалось вовсе, а находилось в каждый момент времени в разных местах и переходила с точки на точку, сменяя один временной поток на другой. Будет больно. Что ты. А-а-а-а! Яркая вспышка и светящиеся серебряные нити пронзают мое тело насквозь. Я забился в конвульсиях, чувствуя, как они внутри множатся, разветвляются, превращаясь в подобие молний. Десятки световых скальпелей вспарывали кожу и проходили сквозь мышцы, дальше, к внутренним органам. Печень, почки, легкие, сердце, мозг... Существо крутило меня и вертело, как тряпичную куклу, действуя по образу полевого хирурга времен Гражданской войны. Точно, хладнокровно и ничуть не заботясь о боли. Мои попытки сопротивляться оно игнорировало, как будто бы я был для нее и не человеком вовсе, а жалкой бактерией, взобравшейся на слона. По какой-то причине оно комментировало свои действия. Производится улучшение работы баррорецепторов, запущен процесс стимулирования мышечного тонуса и работы сердечно-сосудистой системы, идет уплотнение хрящевых и костных тканей. «Пожалуйста, хватит!» То ли вняв мольбам, то ли исходя из собственных соображений, существо остановилось. Еще две молнии устремились в сторону моего лица, зависнув в сантиметре от глаз. Секундная задержка, и NSI активируется сам по себе. Обнаружен инородный предмет, nsi 4 North Star, северная звезда. Распознан как аналог артефакта глаз Одина, начальная версия. Класс предмета редкий, может быть улучшен. Оставить? Существо застыло в ожидании ответа. «Да», — выдохнул я, корчась от боли. Несмотря на паузу, я все еще продолжал висеть в воздухе, распятый десятками молний. «Решение принято. НСА-4 интегрирован. Наложен штраф. 10% к скорости роста параметра восприятия». А, -а, а Вопреки моим ожиданиям, экзекуция возобновилась. Серебристые молнии продолжали множиться, расщепляясь и уменьшаясь в размерах, Казалось, они уже просачиваются в каждую клеточку моего тела, уходят все дальше, глубже, проходят сквозь мембраны и рибосомы, касаются спирали молекул ДНК, меняют и переставляют местами нуклеотиды. «Что ты делаешь со мной?» — прохрипел я. «Инициирую». Очередная пауза и серебристая молния вновь зависает на этот раз у виска. Обнаружен инородный предмет. Мнемоникс 3С. Облако. Распознан как аналог артефакта «Дар Продвинутая версия. Класс предмета «Эпический». Может быть улучшен. Подлежит изъятию. Произведена замена на koh — конденсатор и накопитель инвальтационного излучения. Класс предмета «Обычный». Не может быть улучшен. Бонус предмета «Плюс 20% к скорости восстановления энергии» — «Маны». Назначена дополнительная компенсация — плюс 10% к скорости роста параметра интеллект. Существо продолжило вносить метаморфозы, удерживая меня в сознании. Казалось, у агонии не будет конца и края, как вдруг вся боль прекратилась. Молнии исчезли, просто растворились в воздухе, и мое тело плавно опустилось на дно депривационной камеры. «Наконец-то мне позволили отключиться!» И лишь в последнее мгновение я почувствовал, как наши сознания соприкоснулись и увидел его воочию, таким, каким оно являлось на самом деле. Невероятно могущественное, рожденное в шести пространственных измерениях и запертое в тисках трехмерной реальности. Сила, сопоставимая по с триллионом ядерных бомб, однако лишенное главного качества доступного человеку, право выбора и свободы воли. Оно было функцией, алгоритмом, системой, джином, запертым в бутылке, что служит одной единственной лишь цели — поддержание закона и порядка в галактике. Инициация проведена успешно. Человек первого уровня, версия 21А, НРОВ-17, личный номер 1 921 797, Распознан как потомок стихиалия Вайоми. Фамилия определена. Выберите имя. Перед глазами пошел обратный отсчет. 30, 29, 28, 27. Затухающее сознание вновь проясняется. Я задумался. Странный все-таки орган человеческий мозг. Еще совсем недавно мне грозила смертельная опасность, и серое вещество работало на пределе возможностей в попытках выдумать способ, как выбраться из камеры и не умереть от удушья. Затем еще хуже. Продолжил работу, несмотря на чудовищные боль и страдания, идущие бок о бок с процессом инициации. Однако теперь самый простенький вопрос «Выберите имя» поставил меня в тупик. И единственное, на что хватило моих интеллектуальных ресурсов, вспомнить песню Фредди Меркьюри. Эо. Имя принято. С возвращением на Элирм. Эо. О. о Войми.